Глава седьмая. Тайная крепость. Охота на местника умчалась за оленем-трехлеткой. Сам же Аршалай продержал коня и, дождавшись, когда стихнет топот копыт и хруст веток, свернул в сторону. Люди из свиты правителя Бьярмы знали, что у того есть обыкновение внезапно уединяться во время общего веселья. но проверять, куда в это время тот направляет бег коня, не пытались. Рассказывали, что в прежние времена кто-то из дворцовой стражи осмелился последовать за господином. Да только его и видели. Аршалай пустил коня шагом, внимательно вглядываясь по сторонам и вслушиваясь в шорохи осеннего леса. Над острыми вершинами елей низко проплывали косматые серые тучи, в воздухе пахло сыростью и прелью. Нанесник морщился, когда еловые лапы то и дело царапали его руки и лицо. Что за неприветливые места! То ли дело зеленой дубравы в окрестностях столицы, или душистые цветущие степи его почти позабытой родины. Конечно, за десятилетия служба Аршалая уже свыкся с обросшими мхом, елями и березами в четыре обхвата толщиной... с полуночным солнцем в короткую теплую пору и бесконечно долгим зимним мраком. Когда в высоком голубом небе сияло солнце и листья наливались живым золотом, бы бьярны даже радовали глаз. Но стоило светило скрыться в тучах. Завидев по левую руку торчащий из земли валун, Аршалай остановился и начал напряженно вглядываться — особое внимание уделяя ветвям ближайших деревьев. Листва с них уже почти осыпалась открывая взору то, что было спрятано летом. «Скелет!» — пробормотал себе под нос наместник. «Человеческий!» «В прошлый раз его, кажется, не было. Или я просто не заметил?» «Кому это так не повезло?» Скелет был привязан к стволу дерева среди ветвей, росшей неподалеку старой березы. Судя по тому, что кости были дочисто объедены куницами уже довольно давно. — Что за дикарские нравы? — вздохнул Аршалай. — Надо будет сказать Данхару, чтобы приструнил своих людей. Пусть уж взрывают или в болото сбрасывают. — Почтеннейший наместник желает видеть Маханвира? раздалось прямо над ухом всадника. Тот подскочил от неожиданности и гневно насупился. — Как они это делают? Ведь сколько раз, говорено, не появляться за спиной. Нет же, как не слышат. Озорняки. — Да, я хочу видеть Данхара, — сварливо отозвался он. — Я проведу. нак в полном боевом облачении сложил ладони у рта и трижды каркнул вороном два раза и затем повременив еще раз из лесу послышался перестук копыт вскоре рядом с провожатым возник гнедой конек излюбленный горцами легконогой породы едва коснувшись руками лошадиной холки нак запрыгнул на спину скакуна и ударил бока пятками ехать пришлось долго. Харшавай понимал, что его попросту дурачат и водят кругами, но ничего не мог поделать. Всякий раз, когда он пинял Данхару, тот кивал, соглашаясь, а в следующий раз все повторялось вновь. Наконец вдали показался лесистый холм. На вершине среди деревьев виднелся остроконечный чистокол. Неприметная тропа вела наверх к воротам крепости. Свое уединённое убежище страж севера выстроил любовно и тщательно. За частоколом поднималась башня вроде тех, какие возводили на кручах в Нагхаране, сужающиеся кверху, снизу каменная, сверху надстроенная из дерева. Видно, Данхар собирался выстроить себе дом, как на родине, но камней не хватило. Больше ничего снаружи видно не было, но Аршалай пару раз бывал внутри, и знал, что там находится. Небольшая крепость была отлично устроена. Конюшня, кузница, сеновала, амбары с припасами, колодец и даже подземная темница. Ни о чем не было забыто. Такое укрепление можно было удерживать очень долго. Видел там наместник и столб, из врытого комля вверх соснового ствола, причем из этого комля был весьма искусно вырезан двенадцатиголовый первородный змей. Аршалай икнул, но сделал вид, что не заметил пакости, хотя змей нагло торчал прямо посреди двора. Данхар поджидал гостя у края тропы, ведущей к воротам крепости. — Мой друг желает отобедать? — словно принуждая себя, он указал наверх. Аршалай незаметно улыбнулся. Он знал, что для Накха вводить чужака в свой дом — почти нестерпимое мучение. Даже одно приглашение расценивается как знак высочайшего доверия. Несколько мгновений наместник колебался, но, вспомнив об угощении, которое ему в прошлый раз подали Накхи, все же решил отказаться от их гостеприимства. — Это жареная белка нарочно для тебя ловили. Кушай, дорогой друг! — содрогнулся он, вспоминая одну из худших трапез в своей жизни. И ведь пришлось есть, иначе Данхар изобразил бы смертельную обиду. В этот раз, может, и жарить не станут, за хвост об дерево и пожалуйте на стол. А может, и не белка эта никакая была, вовсе крыса. Благодарю тебя за приглашение, — любезно ответил аршала Я бы и рад, да в прошлый раз я видел у тебя на лавке здоровенную гадюку, как бы мне по неловкости не сесть на нее. Дом без змеи, пристанище дивов. — ответил Данхар Накхской пословицей. — Если в доме не живет змея-хранительница, а лучше несколько, он неуютен и пуст. По нему шастают мыши и призраки. Не беспокойся, я попрошу ее тебя не кусать. — Можно подумать, она тебя послушает, — проворчал наместник. — Нет уж, пошли лучше прогуляемся. Порадуемся ликой свархи, который так редко появляется нам в здешних краях. Как и прежде, он спокойно оставил коня пастись под присмотром невидимых стражей, и старые друзья направились по знакомой тропинке к небольшому лесному озерцу. — Я слышал, ты прибыл прямо из Майхора, — заговорил Данхар после недолгого молчания. — Все ли благополучно в столице Бьярмы? — Как здоровье твоей драгоценной супруги? Аршалай дернул уголком рта и махнул рукой. «Ты не мог бы спросить о чем-нибудь более занимательном, например, о моих новых плавильных печах. Они беспокоят меня куда больше, чем здоровье драгоценной супруги. Вот недавно одна лопнула, без всяких видимых причин. Я страшно переживаю, как бы и остальные...» Данхар усмехнулся. «С чем ты приехал?» Без обиняков спросил он. «Я получил вести из Белозоры», — начал Аршалай. Мой человек сообщает, что в северном храме видели царевича Юра. На сей раз не подменыш, а самого настоящего. — Как это поняли? Его кто-то узнал? — Он остановил большую волну. — Совсем? — удивленно поглядел на него Нак. Нет. Но все выжившие как один утверждают, что волна застыла на месте и стояла неподвижно, покуда царевич не отпустил ее. «Разве такое возможно?» «Не забывай, сын Ордвана из Солнечной династии. Одному из свархи ведомо, на что они способны». «Твой человек видел это чудо своими глазами, или кто-то рассказал ему после третьей кружки?» «Он был там, смотрел с храмовой стены». Данхар недоверчиво покачал головой. «Мне сложно в это поверить». Ни мой отец, ни дед, ни дед моего деда не рассказывали о каких-либо чудесах, совершенных правителями Ратты, Но я верю тебе, если ты ручаешься за своего человека. Кстати, он сообщил, где сейчас царевич? Еще совсем недавно Юр был в храме, потом некто, вероятно, блеститель престола, подослал к нему убийцу. На изуродованном шрамами лице Накха появилась жутковатая улыбка. Занятно. Расскажи. В самом деле занятно, друг мой, согласился Аршалай. Когда убийца проник в покояться Ревича, тот спал, да так и не проснулся. А Юр мертв? Нет, он не проснулся, наверное, силой мысли заставил убийцу выброситься в окно. Ты шутишь? И это правда, Данхар. Мой человек все видел своими глазами. Вскоре после покушения сын Ордвана в глубокой тайне покинул храм. С ним всего два человека свиты, раненый стражник и хромой мальчишка. — И где Юр сейчас? — Об этом надо спросить у Светоча, да только вряд ли он пожелает разговаривать с нами. — Я могу его попросить, — оскалился Данхар. — Лучше не пробуй. «И кроме того, не забывай, что он все же один из высших служителей свархи!» Нак промолчал, пренебрежительно дернув плечом. «В любом случае, — продолжал Аршалай, — в храме царевича больше нет. Его отправили в тайное лесное убежище, известное только Светочу. После чудес с водами Змеева моря Аюр был очень плохо, но сейчас быстро поправляется». если все упирается в старикашку жреца давай я пошлю в белозор нахов предложил данхар они притащат сюда этого светащей ты сам побеседуешь с ним ты что вздумал умыкнуть главу северного храма возмутился аршалай не думаю что это будет сложно наместник вздохнул возведя глаза к небу а данхар продолжал даже если светоч окружит себя храмовой стражей Нет, — Нет-нет, и не думай. Это никудышная затея. Во-первых, ты не представляешь, что такое этот Светоч. Он способен убить человека, просто поглядев на него. — Что ж, и так я не умею, — согласился страж Севера. — Но я знаю сотни других способов. И уж поверь, с завязанными глазами и кляпом во рту ему будет крайне сложно убить кого-то взглядом. Или, может, ты сомневаешься в моих людях? «Опасаешься, что их заметят и обвинят тебя?» «Речь совсем не об этом». Данхар вдруг остановился, поднял руку и из-за алло-золотистого куста боярышника точно вырос на кочке, появился молодой Накх. «Семнадцать», — с поклоном сообщил он, и вновь исчез в лесу. «Могло быть и лучше», — заметил ему вслед Данхар. «О чем это он?» — изумленно спросил Аршалай. Страж Севера хмыкнул. — Пойдем, кое-что тебе покажу, чтоб ты не сомневался. Данхар направился вперед быстрым шагом. Наместник последовал за ним. На берегу озерца выстроился ряд Накхов. Воины из подлобья глядели на стоящего перед ними собрата, того самого, который с загадочными словами появлялся на тропе. Нагх, завидев выходящих из леса Данхара и наместника, устремил на Маханвира вопрошающий взгляд. «Начинай!» — приказал Данхар. Юноша неторопливо пошел вдоль строя, отвешивая каждому из стоящих Нагхов оглушительную пощечину. Было видно, как воины шатаются после удара. «Что он делает?» «Бьет. Сам видишь, их семнадцать». «Я уже сосчитал, но зачем?» «Погоди, сейчас увидишь». Вскоре из лесу один за другим начали появляться еще накхи. На этот раз наместник насчитал пятерых. Бивший остановился, тяжело вздохнул, поднял руки и завел руки за спину. Вновь прибывшие начали по очереди подходить к нему и наотмашь лупить по щеке его самого. Когда все пятеро закончили этот странный обряд, едва стоявший на ногах Нак рухнул на прибрежный песок. — А, все же, что это было? — озадаченно спросил Аршалай. — Игра, — с улыбкой объяснил Данхар. — Мы называем ее прятки. Несколько воинов уходят в лес и прячутся там, но тот, кто ищет, никогда не знает, сколько именно. Он просто идет, слушает и глядит вокруг себя. Если кого-то заметил, указывает на него. Когда заканчивает путь, сообщает, сколько человек нашел. Дальше ты все видел сам. и кого он заметил, получают оплеуху. Те, кого пропустил, сами ее дают. Если бы он упал раньше, чем получил бы все оплеухи, то потом их отвесили бы ему сначала. Веселые у вас, Нахов, игры. Да, эту я придумал. Не без гордости ответил Данхар. «Можешь поверить, после таких игр заметить моих парней в лесу невозможно, даже наступив любому из них на руку». «Неужели никто из них не затаил зла?» С сомнением, глядя на жестоко избитых друг другом нахов, спросил Аршалай. Данхар неподдельно удивился. «На что обижаться? Они прекрасно знают, что каждый дружеский удар позволяет им избежать гибели в бою». Они благодарны друг другу. И верно тебе особенно. Как же иначе? Да хоть бы им не нравилась моя игра, они все равно повиновались бы. Верность долгую своему вождю унахов в крови. Хм. То есть прикажи-то им не поколотить, а убить друг друга? Они бы это сделали. Но зачем? Пусть парни играют. Зато потом, даже если они залезут в спальню к светочу, Твое, что я увидел достойно восхищения. Поспешно отозвался Аршалай. Но послушай меня, Данхар. Мы не станем похищать верховного жреца ни из спальни, ни из храма. Ну а как тогда мы будем искать Айюра? Аршалай переплел пальцы. Мы, несомненно, будем его искать. Но будет намного лучше, если Айюр призовет нас под свои знамена сам, без принуждения. Тогда уже мы будем решать, что делать. А если ты притащишь сына Ордвана как пленника, перебив его людей, мы получим врага, которого нет смысла оставлять живых. Мне что-то не нравится затея убивать наследника Солнечной династии, особенно такого, который способен приказывать Морю. — Для этого его сперва нужно найти, — напомнил Данхар. — Да, конечно, но... Друзья продолжили неспешную прогулку, на этот раз в обратную сторону. Аршалай шагал, задумчиво пиная сосновые шишки, что подворачивались ему под ноги. Наконец он поднял голову и спросил. — Ты знаешь, что в Ергару прибыл человек Кирана с войском? — Да, уже знаю, — кивнул Накх. — Его зовут Каргай. Он привел с собой четыре сотни воинов. «А о нем с Самом ты что-нибудь слыхал?» «Нет». Данхар задумался. Прибыл столица, а имя вроде бы местное. «Каргай Бьярский полукровка», — объяснил наместник. «Когда нынешний блюститель престола правил болотными вендами, Каргай у него верховодил следопытами. Сам знаешь, Хиран терпеть не может Накхов, а без следопытов в тех краях никак не обойтись». Говорят, что когда-то Каргай выследил и заманил в западню верховного вождя болотных вендов. данхара одобрительно кивнул. — Славный воин! И зачем же его сюда прислали? Ты уже узнал? — Конечно! — Как тебе это удалось? — Хотелось бы сказать, что мои саглядаты куда лучше твоих! — с хитрым видом ответил правитель Бьярмы. Но, по правде сказать, Каргай сам явился ко мне с грамоткой от Кирана. Ему поручено изловить самозванца и подавить зачатки мятежа. Вот как. Да, мне предписывается оказывать ему всемерную помощь. Он имеет право даже забрать мои штаны, если те ему понадобятся, чтобы поймать ими царевича. Я попытался убедить его, что сам без меня он едва ли справится, но он лишь посмеялся. зачем ему я если у него есть бьяры и войско здесь это важнее чему ты клонишь уж не боишься ли что его сюда прислали на твое место чему говорить о страхах поморщился аршалай тем паче сам знаешь все что угрожает моей голове и твоей не полезно но я пекусь о другом каргай наверняка кого то выследит ибо в последнее время в наших краях действительно проросли зерна мятежа. Однако кто может сказать наверняка, что наш Ловчий случайно не захватит истинного царевича? Как мне видится, Киран удобно расположился на престоле своего тестя и вовсе не горит желанием кому-то его отдавать. — Тогда он сам бунтовщик. — Ты сегодня проницателен как никогда, мой друг. Но за ним есть сила, а за местными самозванцами нет. И что хуже всего, сейчас ее нет и за настоящим царевичем. За храмом тоже, иначе бы они его не прятали. А это значит, что Каргай может поймать настоящего Аюра и утопить его в болоте, и никто ему слова не скажет. Данхар поглядел на него с недоумением. «Чему ты ведешь?» «Как?» Чему? Сейчас, когда Юр слаб и одинок, первый, кто поможет ему, станет его лучшим другом и соратником». «Но Керан все еще сидит на престоле», — напомнил Данхар. «Он объявит истинного Юра самозванцем, а нас с тобой бунтовщиками и назначит награду за наши головы». «И об этом я тоже размышлял», — кивнул Аршалай. Признаюсь, мысль о том, что моя голова отдельно от всего остального тела будет глядеть на въезжающих в верхний город, совершенно меня не радует. И поэтому ты придумал... И поэтому я действительно кое-что придумал. Как ты помнишь, твой родич Ширам нынче провозглашен с Саарсаном и успешно воюет на юге. Когда царевич будет у нас, ты уведомишь его о том, что юр здесь, в безопасности, окруженный надежным войском. — Я не стану посылать Шраму письмо, и никаких дел с ним иметь не желаю. — Слушай, мне нет дела до ваших семейных дрязг. Какие-то давние счеты не должны стоять на пути великих деяний. — Я не стану, — раздельно ответил Накх. «Значит, найди, кто это сделает вместо тебя!» Голос Аршалая прозвучал резко, как удар кулаком об стол. «Нет!» — бросил страж Севера. С десяток шагов они шли молча. «Ладно», — произнес наконец Аршалай, — «не хочешь — не пиши. Когда Юр будет в наших руках, всегда останется возможность войти в переговоры с Кираном». — Скажем, что мы нарочно изловили царевича, чтобы передать ему из рук в руки. Но в любом случае этот наглый каргай с его войском для нас как заноза в заднице. — Что мне с ним сделать? — спросил Данхар. На губах вельможи вдруг заиграла лукавая улыбка. — Раз уж он следопыт, и пусть идет по следу. — Какому следу? — в замешательстве спросил страж Севера, тщетно пытаясь успеть за причудливым полетом мысли наместника. «Который ты ему проложишь!» «О чем ты? Не понимаю!» «Скоро я дам тебе того, кто на время станет Аюром. Твоя задача — пусть Каргай узнает о нем. И проследи, чтобы Ловчий ушел за ним как можно дальше, в Чищобы, туда, где он перестанет доставлять нам беспокойство». Можно, к примеру, завести его к южным отрогам змеиного языка. Говорят, там водятся такие жуткие твари, что можно помереть от одного их вида. — Сделать так, чтобы он там и остался, — уточнил Данхар. Наместник неопределенно пожал плечами. — Я сказал увести, но ты волен понимать, как пожелаешь. Я не стану останавливать тебя. Страж север кивнул. А что потом, когда мы избавимся от Каргая? Начнем ловить Аюра? Ох, что ты такое говоришь? Не ловить Аюра, а искать молодого государя, чтобы верноподданнически предложить ему помощь и поддержку. Кстати, из Белозора ведет не так много дорог. Советую твоим воинам следить за жрецами, которые отправятся туда в лесной край в одиночку. — Ого! — ухмыльнулся Нак. — А всех самозванцев, какие мне подвернулся в поисках, я, стал быть, побросаю в болото. — Ну, зачем же сразу в болото? Их тоже тащи ко мне. И непременно вместе со жрецами. Аршалай воздел руки в притворном негодовании. — Неужто Северный храм опустился до такого низкого обмана? Этот вопрос я задам Светочу при встрече. Ну, а если мы с ним не договоримся, ложные аюры и настоящие луковые жрецы в одной клетке отправятся к Кирану. Тропа вновь вывела их на берег озера возле заросшего камышом затона. Наместниковые воды остановились, наблюдая за полетом гусей, которые клином летели к югу, то появляясь, то исчезая в разрывах туч. Было слышно, как птицы еле слышно перекликаются где-то в вышине. Наместник вдруг застыл на месте, невольно пригнувшись над пожелтевшими камышами, плавно двигалась черная по-змеиному длинная шея. — Смотри! — зашептал Аршалай. — Цветовое солнце! Кто это там? Через мгновение он получил ответ. Из камышей на чистую воду медленно выплыл огромный черный лебедь. У наместника перехватило дыхание. Ничего подобного он в жизни не видал. В Бьярме лебеди встречались редко, только белые куда мельче. — О, свет и свархи! Впервые вижу такую птицу! Аршалай, не разгибаясь, начал пятиться от озера в сторону крепости. — Скорее пошли кого-нибудь за моим луком, он уседла! — Нет. Негромко ответил Данхар, крепко взяв приятеля за локоть. — В него нельзя стрелять. Один такой с луком уже сюда явился в начале лета. Сидел он в тех кустах, выслеживал. — Это его скелет ты видел сегодня на березе. — Вот как? — в замешательстве протянул наместник, провожая величественную птицу взглядом. — Однако странно, что Бьяр... Решил поохотиться на лебеде, тем более на такого необычного. Скорее принял бы его за местное божество. — А это был и бьяр. Аршалай хотел было спросить, а кто, но промолчал, решив, что ответ в любом случае ему не понравится. — Лебедь пролетел сюда еще весной, — тихо заговорил Данхар. — Один, без пары. Живет на нашем озере все лето. Мы его оберегаем, следим, чтобы никто его не тревожил. Черный лебедь поднял голову, глядя вслед пролетающим гусям, вытянул шею и издал призывный клич эхом, раскатившийся над водой. — Последние дни он что-то беспокоится, — добавил Данхар. — Все смотрит в небо, кричит. — Мы думаем, он скоро улетит. — Эх! Их... Подавляя досаду, вздохнул Аршалай. «Но откуда он такой здесь взялся?» «Не знаю откуда, но знаю зачем». «Он прилетел за чьей-то душой», — спокойно ответил Данхар. «Кого-то из нас».